Вот он дотянулся до деревянной ручки и загнулся, как в кино про тяндра, сделал взмах руками, будто крыльями, и, наконец, показался над водой его голова и кулак с отверткой. «Держи!» Шурка лежа дотянулся, взял. Платон выбрался на песок. Шурка принес ему одежду. «Виноватый и благодарный». Платон глянул искоса. — Хоть бы рассказал, зачем она тебе. Для чего таскаешь с собой? — Я расскажу. Потом. Потому что... У Шурки застревали слова. Не боялся он выдать тайну. И плевать ему на запрет Гурского. Но ведь если начнешь рассказывать одно, потянется следом и другое. До конца. Про все И про то, какой он... И непонятно, чем тогда все кончится. И вообще ничего не понятно. Страх в груди, вот и все. Как тут объяснишь? — Я после. Вы не думайте, я же... — Да ладно, — небрежно перебил его Платон. — Не хочешь, не говори. Никто ж тебя щипцами за язык не тянет. Каждый имеет право на тайны. Верно, ребята? Пошли. Вот и конец. Не было ни ссоры, ни драки. Даже обидных фраз вроде бы не было. Но сразу сделалось их не шестеро, а пятеро и один. Так же, как раньше, шагали они через бурьян, иван-чай и плети мышиного гороха. Так же весело перекликались. Выпустили крольчонка. Он ускакал, встряхивая ушами. Все помахали ему руками, кроме Шурки. Пошли снова. Шурка шагал словно с холодным булыжником в груди. Женька пошла рядом. «Шур, ты чего?» «Так, ты не расстраивайся». Он собрал остатки ершистости. «Я и не думаю». Женька отстала. «Ну вот, порвалась последняя ниточка». «Нет, не совсем порвалась». ***У калитки Платона, когда все говорили друг другу, и Шурки, кстати, пока и до завтра, Женька сказала жалобно. ***— Шурчик, ты в порядке? ***— Увидимся позже, — горько хмыкнул он, и пошел к трамвайной остановке. ***Не потому, что не хотел разговаривать. ***Просто снова, второй раз за сегодня, испугался, что разревется. ***Ко всем бедам не хватало еще и такого скандала. Но раз он так ушел, будто все оборвал, теперь и Женька, наверное, не захочет его видеть. В мире великого кристалла происходила трагедия. Крошечная, но такая же страшная, как гибель галактики. Для бесконечного пространства все равно, что галактика, что молекула. А молекула из шести атомов рассыпалась неудержимо. Впрочем, пятеро будут жить без Шурки как прежде, а он как без них, как без Женьки. Шурка добрел до остановки, сел под железным навесом на скамью из рейк. Напротив сидела девочка лет пяти и ее красивая молодая мама. Счастливая девочка с счастливой мамой. Шурка вытащил отвертку, отпечатал на ладони узорчатую звездочку снежинку. И рязанул его досада. Почему на свете все так нелепо, подло? Горский прав был: Ничего хорошего нет на земле. Скорее бы на рею. Но не хотел шурка на рею. Хотел быть здесь, на старых улицах с Иванчаем, на буграх, и чтобы рядом Платон, кустик, ник, Тина. И Женька, Женька. «Может пойти и выложить все, Может выкинуть к чертям отвертку?» Шурка не выкинул. Только с досадой ударил ею по краю скамьи. Отлетела щепка. Стержень сорвался и скользнул по ноге. Разодрал кожу от колена до косточки. Девочка вскрикнула. Шурка вскочил и, роняя в траву густую кровь, бросился вдоль рельсов. И плакал. Впрочем... Когда он добрался до дома, на ноге был уже заросший розовый рубец.